Предваряющие переговоры обед прошел буднично, декальчивавший глядел знанием рецептур и отличая их друг от друга в зависимости от местности приготовления. Ричмонт много и с явным удовольствием ел, во всем нахваливая подаваемые блюда. Странно, что при такой любви к еде он еще не превратился в шар с ножками, тяжело носящиме дородное тело. Что же касается меня, то никакого особого впечатления все это чехарда с переменой блюд на меня произвести просто не могла. Во-первых, я еще смутно помнил вкус привычных для меня продуктов XXI века, которых здесь не было в помине и которые не скоро еще появятся. Во-вторых, я в принципе никогда не был черевоугодником и к еде всегда относился скорее как к топливу для организма, а не как к источнику наслаждения. Нет, это не означает, что я готов равнодушно набивать брюхо любую пищей. Если мне что-то не нравится, то есть не стану. Но и перебирать блюда презрительно оттопырив губу, мол, хочу то, а не это, тоже не буду. И выставление фотографий еды в социальных сетях или поездок через весь город заименно здесь готовящимися условными чебуриками никогда не понимал. В общем, моей восторженной реакции на угощение Дикальчо и Ричмонт так и не дождались. Ну что поделать, я такой какой есть, и меняться в этом плане не собираюсь. Вот Игнат наверняка отдал бы дань изыском креольской кухни на полную катушку, да только не в условиях близости вражеского корабля. Они с Шалимовым сейчас обедали в компании фрадштадтских и креольских офицеров, и оба хорошо понимали, что не могут себе позволить расслабиться. Непосредственно же общение с Ричмондом началось с небольшой его провокации. Генерал решил прощупать почву на предмет «Не слишком ли я верю в благородство оппонентов?» одновременно сделав намек на возможность открытого нападения фрадштадтцев и предательства Декальчоа. Смешно, ей-богу. Понятное дело, что у креольской колонии есть множество болевых точек, на которые фрадштадтцы могут надавить, но не до такой же степени, чтобы идти на прямой конфликт с Торидией. У нас вполне нормальные, почти дружеские отношения с Креолом, а уж здесь, за океаном, я для Декальчоа и вовсе союзник, обещавший помочь в случае военного конфликта с южными соседями. Да и наивно со стороны генерала было бы полагать, что мы с Доном Стефана не пообщались напрямую и не предусмотрели такие риски. Теоретически, здесь можно предполагать что угодно, но самому Ричмонду позарез нужна чистая победа, чтобы в очередной раз подтвердить свою исключительную важность для крупнейшей заморской территории Фордштадта, заткнуть рты завистникам и скинуть с игровой доски возможных претендентов на его место». вероломное нападение прямо в месте рандеву или, к примеру, моё отравление не только сделает позицию губернатора уязвимой даже в глазах высшего общества благословенных островов, но и вполне могут стать поводом для объявления войны, которая ещё не оправившаяся от потрясения трехлетней давности островное королевство сейчас не готово. Да и станет ли король воевать из-за наглости и вероломства губернатора колонии? Вот ещё. Скорее выдаст его голову террористам. да с легкостью назначит на его место кого-нибудь из своих ставленников. Так что вредить мне здесь Ричмонд, скорее всего, не станет. А вот после того, как мой корабль скроется за горизонтом... Тем не менее, наше личное общение началось именно с намека на засаду. Видимо, товарищ решил немножко поиграть на моих нервах, да в волю повеселиться над видом моего вытянувшегося от страха лица. Этакий дешевый приемчик для морального подавления оппонента. Ну-ну. «Ваше сиятельство». Вы настолько верите в мое благородство, что не побоялись прибыть сюда всего лишь с одним фрегатом? Разве вы не знаете, что в политике нет друзей и нет правил, а есть только интересы вашего суверена? Не скрывая эхидства в голосе, поинтересовался генерал, переходя от обеденного стола к маленькому столику, на котором стояли пепельница и несколько коробок с сигарами. Ваше превосходительство, не менее эхидным голосом ответил я, а вы вообще уверены в том, что перед вами настоящий князь Бодров? Но как он может быть в этом уверен? С Доном Стефаном мы могли сговориться, лично с Ричмондом мы не знакомы, телевидения и интернета здесь нет, даже газеты пока обходятся простейшими иллюстрациями, созданными при помощи резных клише. Фотография еще не изобретена. В старом свете еще могли бы найтись люди, знающие меня в лицо. Здесь же такая вероятность смехотворно мала. Так что теоретически ничто не мешало мне отправить вместо себя на переговоры подготовленного человека. Генерал на мгновение замер с протянутой коробки с сигарами рукой, после чего резко повернулся, взглянул мне в глаза и расхохотался. «А с вами нужно держать ухо востро, ваше сиятельство!» Немного успокоившись, выдавил он из себя, картинно грозя мне пальцем. «Хорошо сказано. Однако хочу заметить, что ни один, даже самый талантливый актер не смог бы свободно общаться со мной по всем вопросам, и обман бы раскрылся. Это правда. Не стал спорить я». Хотя был уверен в обратном. Сколько тех тем, три-четыре, можно нормально подготовиться. А на все остальное просто взять время на раздумье, вот и все. А уж как профессиональный актер может сыграть роль и говорить не приходится. Думаю, что рядом с таким это я бы выглядел не в зрачной тению. Итак, ваше сиятельство, по всей видимости, Ричмонд решил перейти к серьезным темам, но я его бесцеремонно перебил. Михаил, приблизившись к оппоненту, я протянул ему руку. Предлагаю упростить общение, мне так будет удобнее, полагаю, что вам тоже. Джеймс, генерал с некоторым удивлением ответил на рукопожатие, при этом продолжал внимательно изучать моё лицо, словно выискивая причину столь неожиданного для высокородной персоны поведения. Готов выслушать ваше предложение, Джеймс. Я вернулся к столу и, пренебрегая этикетом, безо всякой там прислуги самостоятельно доделал себе кофе из уже полупустого и изрядно остывшего кофейника. Генерал хотел было по привычке начать причитание по поводу неправильности такого употребления божественного напитка, да вовремя остановился, сообразив, наконец, как мало я придаю значение таким вещам. «Скажите, Михаил, как вам живется в Рунгазее?» Осторожно, словно пробуя на вкус звучание необычного для фрагштадцев имени, поинтересовался он. «Тяжело», — не задумываясь, ответил я, — «но очень интересно». «Вы правы, здесь чертовски интересно». А тяжело, так это от того, что вы слишком рьяно взялись за дело. Масштаб развернутого вами строительства впечатляет. Сигару. Вот так вроде и похвалил, и одновременно намекнул, что в курсе наших дел, и тут же предложил сигару, сворачивая тему. Нет, спасибо, не курю. Мягко отклонил я предложение. Можно поинтересоваться, почему? Генерал воспринял мой отказ безо всякого сожаления. При этом сам с видимым удовольствием обрезал кончик сигары. и уже через минуту, удобно устроившись в кресле, окутался клубами густого дыма. «Не приучен», — коротко ответил я и тут же добавил, «а еще есть мнение, что курение табака вредно для здоровья». Может, мой ответ оказался слишком неожиданным для Ричмонда, а может, просто так совпало, что по какой-то причине он поперхнулся и так закашлялся, что мне пришлось оставить чашку с кофе, чтобы несколько раз хлопнуть его по спине. Увидев такую картину, я не могла, Заглянувшие в помещение ослуги Испуганно застыли в дверях И исчезли только после того Как генерал успокаивающе махнул им рукой «Благодарю вас, князь» С трудом успокоившийся губернатор Вновь окутался клубами дыма «Умеете же вы насмешить Но знаете, что я вам скажу? У нас на благословенных островах Предпочитают идти от обратного Табак курят только те У кого хватает на это здоровья То есть, сделая подобное заявление Вы рискуете прослыть слабаком Сказано это было так, будто меня не касается, но холодные серые глаза генерала при этом смотрели на меня испытывающие в ожидании способа, при помощи которого я буду выкручиваться из неприятной ситуации. Но я лишь усмехнулся. Тоже мне мастер словесных ловушек, с кем состязаться вздумал. «Видите ли, в чем дело, господин Ричмонд? Вы просто сформировали у себя на островах общественное мнение, оправдывающее табакокурение. И теперь не только сами ему следуете». Вы пытаетесь весь мир заставить думать одинаково с вами. Но, положив руку на сердце, скажите мне, разве сильный человек идет на поводу у общественного мнения? Взгляните на проблему с такой точки зрения и сами себе ответьте на вопросы слабаках. Да вам палец в рот не клади. Джеймс взмахом руки разогнал табачный дым, на мгновение заслонивший ему видимость. И все же утверждение это довольно спорное и тоже может быть вывернуто наизнанку. «Все можно вывернуть наизнанку», — снова не стал я углубляться в ненужные споры. И, повинуясь внезапному порыву, добавил «давайте вашу сигару». Нужно было видеть, с каким интересом он ожидал, что я закашляюсь до слез. И как быстро на его лице проскользнули удивление и разочарование, тут же сменившееся деланным безразличием. Да ради одного этого можно было разок табаком потравиться. Нашел, чем напугать человека из будущего». Начинаю верить твоей информации о вас, что доходит сюда из старого света. Ричмонд быстро взял себя в руки и теперь голос его звучал абсолютно буднично. Не верьте, Джеймс, врание всего это. Ничего достойного внимания я не совершил. Не думаю, что это так. Скажите, Михаил, правда, что вы действительно были готовы перекрыть моей родине поставки продовольствия из континента? Ну, не то чтобы перекрыть, просто подвернулся отличный шанс заработать на этом денег. Почему бы не воспользоваться? А вы не считаете, что превращать миллионы простых людей в жертву своей политики – это, как бы помягче выразиться, не совсем правильно? Скажу вам больше: это просто низко. Я с усмешкой произнес слухто слово, которое генерал не решился бросить мне в лицо, и тут же уточнил: если только это не касается подданных вражеского государства. Вот как генерал изобразил на лицо удивление. Но ведь простые люди ни в чем не виноваты. «Генерал», — я иронично улыбнулся, — «зачем вы стараетесь казаться наивнее, чем есть на самом деле? Поверьте, вам это не идет. Я прекрасно знаком с традициями и методами ведения политики в вашей родной стране. И знаете, там встречаются и гораздо более низкие поступки. Однако же совершены они не против фрагштадцев, потому и не считаются чем-то предосудительным, не так ли?» Ричмонд наградил меня долгим изучающим взглядом. По всему было видно, что он не ожидал такого развития разговора с оппонентом много младше, а следовательно, не опытнее его. Что ж, уважаемые, ваши ожидания – это ваши проблемы. Косить под дурачка я перед тобой не собираюсь. Да и тебе не советую, иначе мы напрасно отнимем друг у друга драгоценное время. Не стану с вами спорить, князь. Теперь генерал уже говорил медленно, тщательно подбирая выражения. Но, возможно, здесь дело в исключительности моей родины, Фрорштадт. Самое могущественное, самое передовое в техническом отношении, самое богатое государство. Вы не допускаете, что наши правители с высоты своего положения по-другому видят ситуацию и понимают больше, эээ, больше диких народов из соседних, чрезвычайно отсталых государств? Снова пришлось мне прийти на помощь проявлявшему чудеса деликатности Фрадштадцу. Скажите уж проще, Джеймс, ваши правители практически присвоили себе божественный статус. Они убедили себя и своих подданных в исключительности жителей благословенных островов в их полном и безоговорочном превосходстве над окружавшими дикарями, и при этом совершенно неважно, живут эти дикари по соседству с вами в старом свете или обитают на просторах Рунгозеи. Вы лучше знаете не только, что нужно вам, но и что нужно всем окружающим. Говорил я уверенно, поскольку ситуация была знакомой, можно сказать проверенной в двух мирах. И в моем старом мире, и в этом присутствовали весьма злокозненные элиты островных государств, всеми способами стремящиеся к мировому господству. Так что если даже я здесь чего о фрагштадтцах точно не знаю, то могу предположить, проведя параллели с англосаксами со старушки Земли. Нельзя говорить о полном совпадении картинок, все-таки истории у двух миров разнятся, как и географическое положение претендентов на мировую гегемонию, Ну вот их поведение и политические методы словно под копирку написаны. Мне кажется, Михаил, вы изгущаете краски. Задумчиво вымолвил генерал, выпуская изо рта дымные кольца. Да, некая высокомерие по отношению к другим народам у нас имеется. Я не собираюсь этого отрицать и вполне понимаю, что это вас раздражает. Но причинах такого отношения я уже упоминал. Что же касается политики, проводимой нашим правительством? то не следует думать, что все фрадштадтцы ее поддерживают. Скажу вам больше, я сам многими вещами недоволен, но вынужден подчиняться приказам. Джеймс, укоризненно покачав головой, я затушил сигару в пепельнице, решив, что хватит с меня на сегодня такой демонстрации силы. Весьма ошибочно с вашей стороны предполагать, будто меня может расстраивать отношение чужого государства к моей родине. И также ошибочно мнение, будто я сплю и вижу, Как бы доставлять фронтстату какую-нибудь неприятность. Я в своих действиях руководствуюсь исключительно защитой интересов моей страны. Все остальное меня не интересует. Что же касается вашего недовольства действиями метрополии, то меня удивило не оно, а покорность, с которой вы терпите эти издевательства. Если Ричмонд затягивал эти переговоры в надежде вытянуть меня в определенную точку и выиграть время для сосредоточения сил у Ротанского прохода. то в моих планах значилось попытаться вбить еще один клин в отношении между губернатором фрадштадтской колонии и его митрополией. Тот же факт, что генерал с готовностью подхватил затронутую мною тему, только лишний раз подтверждал ее важность. Так что миссию уже можно считать удачной и быть уверенным, что разбросанные семена упадут в исключительно благодатную почву. К сожалению, в митрополии часто не понимают происходящего в Рунгазее, Оттого пытаются управлять ею, словно маленьким островком, в двух днях пути от столицы. И вникать в проблемы колонии не считают нужным, постоянно только требуя, но мало что давая взамен. «Да-да», — понимающий кивнул я, — «больше золота, больше кофе, больше табака, больше невольников. А как вы будете добиваться увеличения показателей, никого не волнует. Более того, любое возражение воспринимается чуть ли не как бунт и попытка узурпировать власть». А я смотрю, вы хорошо осведомлены о состоянии дел на подконтрольной мне территории. Бурхмут Джеймс удивленно изгибал бровь. Так ведь регулярно получаем ваши газеты? Безразлично пожал плечами я. И из Ньюпорта, и из самого Фредштата. Ох уж мне эти газетчики! Недовольно пробормотал Ричмонд. Некоторых прямо придушил бы собственными руками, но дотянуться до столицы не могу. Нужно ли туда тянуться? удивился я. Джеймс, вы смотрите на проблему не с той стороны. Что вы имеете в виду? На своих газетчиков вы и так можете повлиять. А фродштадтских прикромните, подружитесь с ними, дайте им больше информации о развитии и проблемах колонии, убедите их писать о невероятной жадности акционеров Рунгазейской колониальной компании и их полном пренебрежении интересами как государства, так и поселенцев-колонистов. Так из газетчиками вопросы решите. А там, глядишь, поднятый в прессе шум заставит и акционеров поумирить аппетиты. Вот здесь, Михаил, вы не разобрались в дебрях фрадштадтского государственного устройства. Акционеры этой компании – сплошь члены парламента и прочие богатейшие люди страны. По сути дела, они и есть в фрадштадт. Ни король, ни правительство никогда не пойдут против их воли. Да что там говорить, если они в состоянии как перчатки менять неугодных монархов на троне, а не в состоянии, как перчатки менять неугодных монархов на троне, Чему ярким примером являются события трехлетней давности. Да, настал мой черед с нескрываемым интересом вглядываться в лицо оппонента. Похоже, он свято верил в то, что говорил. Вот она цена секретности. Я-то хорошо знаю, сколько сил и средств было мною вложено тогда в организацию беспорядков на островах, завершившихся возведением на престол молодого герцога Эдуарда Кемлетского. А тут вон оно как. Приписали чудесное восхождение на престол неожиданного претендента местным олигархам, в то время как те палец о палец не ударили для того, да и вообще мало что поняли. Немножко даже обидно. Ну да ладно, переживу как-нибудь. То-то и оно, по-своему интерпретировал моё удивление генерал. Впрочем, вам, мой молодой друг, скоро придётся столкнуться с теми же проблемами, хоть вы и выторговали у своего царя кое-какие преференции. но закончится все тем же самым, с вас будут требовать все больше, а вкладывать в колонию станут все меньше. Но、ну、и где же выход? Выход? Ричмонд раздраженно встряхнул пепельницу сигары, не попав при этом в пепельницу. Его нет. Еще раз повторяю, Джеймс, я очень удивлен вашему долгому терпению. Усмехнулся я. Если невозможно найти выход, так ищите вход. В крайнем случае пробейте его сами. Вы говорите загадками, ваше сиятельство. Тема настолько заинтересовала генерала, что он забыл о наших договоренностях обходиться вообще не без титулов. Вот скажите мне, что было бы, если бы вся произведенная здесь продукция продавалась по рыночной цене, а доходы оставались в колонии? Понятно, что здесь было бы очень много денег. Усмехнулся Ричмонд, которые выпустили бы на нужды колонии, не так ли? Подхватил я. Уж кому кому. А вам точно известно, что нужно уверенным вашим заботам людям? Сколько проблем можно было бы решить, сколько своевременных решений принять здесь на месте без долгих и нудных согласований со столицей? Вот и представьте, как бы все могло замечательно сложиться, не будь над вами этих ни черта не понимающих в нашем деле людей.